На улицах городишка не было ни души. Небо заволокло тучами, висевшими так низко, что они почти касались верхушки церкви. Обычно в такое время дня никто и носа не высовывал на улицу, однако Шуке вдруг заметил на повороте улицы маленький огонек, который, перемещаясь, то появлялся, то исчезал в предрассветных сумерках. «Снова проделки нечистой силы», — подумал викарий. Он подвигал щекол до окна, проверяя ее. Все было в порядке. Проходя мимо окна, викарий бросил взгляд на освещенный свечами манускрипт, который увлеченно читал его патрон. Среди грешков в викарии не числилось любопытство, однако чрезмерная сосредоточенность епископа, шевелившего губами при чтении, заинтриговала его. Пергамент манускрипта был очень тонким, и на нем было нарисовано много иконок и других разноцветных иллюстраций, Все эти рисунки отличались тем, что были ярко раскрашены и пестрели различными символами и маленькими фигурками. Когда Шуке понял, какие непристойности содержит это произведение, он побледнел, пораженный до глубины души. В центре большого листа манускрипта виднелись шокирующие изображения совокупляющихся ногих женщин, собакообразных монстров, летящих крылатых коней, ворон с отрубленными головами, темных лесов, из которых выбегали люди, преследуемые языками пламени, костров, на которых сжигались куски человеческих тел, перевернутых распятий, пронзающих животы священников со сладострастными лицами. Эти картинки были, безусловно, одним из самых гнусных изображений зла, когда-либо сделанных рукой художника. И как только автор сподобился изобразить все эти безобразия, а пергамент при этом... не вспыхнул ярким огнем. Шуке отвел взгляд, стараясь не смотреть хотя бы некоторое время, на святотарственных чудовищ, изображенных на листе манускрипта. Однако остальные пергаменты, лежащие на столе епископа, оказались не менее еретическими. Они пестрели афортами, изображающими сатанистские ритуалы, иллюстрациями апокалипсиса, и аоницкими рисунками, келабрийскими календарями, мерзкими изображениями корчащихся демонов. Кроме того, там были формулы, взятые из некрономикона. Шуке не знал, куда ему смотреть, чтобы не нарушить свою монашескую благопристойность и никогда принятые им строгие монашеские обеты. Епископ, казалось, не замечал смущения монаха. «Мне еще повезло», — подумал Шуке. «В аббатстве Галля, Подобное любопытство грозило бы мне заточением или ударами плеткой. Монах решил потихонечку уйти. Дождавшись, когда вода в кувшине начала бурлить, он поклонился своему патрону и вышел, затем он бегом бросился к трапезной, чтобы присоединиться к двоим братьям-монахам епископской резиденции. Вскоре после того, как монах ушел, Акен прервал чтение и вытащил из-под пепитра маленькую коробочку, в которой были плотно сложены орехи, собранные еще осенью. Их толстые скорлупки хорошо сохраняли ядра в течение всей зимы. Епископ содрал скорлупу с двух больших орехов и опустил ядра в кипящую в кувшине воду. Когда настойка была почти готова, и Акен вознамерился наполнить ей свой кубок, его внимание вдруг привлек неожиданный звук. Где-то возле дома каноников фыркнула лошадь. Старик замер, но больше ничего так и не услышал. Тогда он поднялся и, сделав несколько шагов, подошел к окошку и открыл его. Высунувшись снаружи, он при слабом свете предутренних сумерек разглядел бок жеребца. Это был красивый крепкий конь, прочно привязанный у входной двери. Конь был огромным, с мощной шеей, не чита жалким клячем местных жителей. Черная шкура коня была защищена попоной из плотного шелка. Животное тяжело дышало, по-видимому, оно преодолело большое расстояние. Всадник, спешившись из коня, уже куда-то ушел. На улицах Драгуана не было ни души. Старик закрыл окошко, и на его лице появилось раздражение. Он уже несколько недель ждал приезда одного очень важного для него человека, но этот человек вряд ли мог приехать на таком коне. Епископ хотел было позвать кого-нибудь из своих людей, однако звук поспешных шагов за дверью остановил его. Вошел Шуке, который на этот раз выглядел жизнерадостным и бодрым, как примерный солдат. «Прошу прощения, ваше преосвященство!» — монах вошел в келью, не дожидаясь разрешающего жеста епископа. «Только что приехал незнакомец, и он настаивает на встрече с вами». «Да».